Бо. Скиталец подхватил бездыханное тело Леона и положил на кровать. "Срочно распахни окна", скомандовал он. На свет кристалла из открытого окна слетелись мотыльки и мошки. Лаверия раскрыла мешок с колбами от Куина, руки дрожали от переживания за кормилицу. Найдя нужный по надписи флакон, откупорила его, поднесла к лицу няни. Женщина очнулась. "Леона, ну и напугала же ты нас!" Девушка обняла кормилицу. Как ты себя чувствуешь? Оно ещё здесь, посмотрев в угол, где мог те радостно обхаживал своего новорождённого выходца из яйца, заохола. Кормилица, ты чего? Посмотри, какой он хорошенький. Девушка пыталась защитить неведомое животное. Лови, ты понимаешь, кто это? Это опасно приютить неизвестное существо. Чем ты его кормить собираешься? "Он же ядовит и может быть и агрессивным", не унималась няня. Мокти обиженно фыркая застучал по деревянному полу когтями в сторону кухни. Лаверия, волнуясь за то, что питомец сможет сбежать, проследовала за ним. Красношкурый запрыгнул на стол, долго внюхивал остатки еды на столе, уткнулся носом в отварное куриное яйцо, подталкивая его к хозяйке. "Мокти, родненький, Ты что, ещё одно собрался высиживать яйцо? Достаточно уже. Зверёк, раздосадованный тем, что его не понимают, столкнул со стола о добычу. Яйцо шмякнулось о пол. Питомец, пыхтя, принялся перекатывать его к гнезду. Мир сошёл с ума, продолжала возмущаться няня. Мир начал выздоравливать. Странник зачарованно смотрел на детёныша в гнезде. Бор расправил свои белые и перепончатые крылья. вытянул шею в поисках мамы на сетке, увидев, что мокти совсем рядом и тащит в гнездо добычу, затрепехал крыльями. Бо протяжно проязнёс он снова, посмотрев на Леону взглядом полным очарования беззащитного существа. Камран, кормилица строго посмотрела на скитальца. Повторяю вопрос. Это что? Белый дракон? С невозмутимым видом ответил мужчина, намекая на очевидность ситуации. Кто такой белый дракон? Откуда он взялся? Негодование Леоны достигало пика. Вы же сами сказали, хозяйка, могти взял яйцо в реке. Лаверия смотрела на спорящих, переводила взгляд на могти и детёныша, снова смотрела на спорящих. Могти принялся вгрызаться в скорлупу яйца, которое он тащил со стола. Бо пищал от восхищения, наблюдая за ним. Каждый из присутствующих был увлечён своими неведомыми мыслями, лишь иногда вырывавшимися странными репликами из уст. Катастрофа. Хорошо, могти мы скрывать, сможем, а эта штука? Да куда она расти будет? Что мы людям скажем? продолжала прочитать, шокированная Леона. Он же не сразу станет огромным. Камран пытался утешить Хватит, я его заберу, отнесу шаманам, огромным, каким-то таким ещё шаманам, вмешалась Лаверия. Нет, бо будет с нами. Могти окончательно развратил яйцо, выдернул когтиом часть белка, протягивая дракону. Тот, прикрыв глазки от аромата, неуклюже подтянулся к предложенной пище. Красношкурой завелял хвостом, замахал пушистой мордашкой вверх-вниз. Леона и Камран утихли в спорах, наблюдая за тем, как маленький дракон с удовольствием поглощает пищу. "Хризоберил, точно, вспомнила", воскликнула Лави, погрузившись в сумку, которую так ещё и не успели до конца разобрать с дороги. "Был у меня один забавный детёныш, теперь 3". Сердце Леоны смягчилось. "Но откуда ты знаешь шаманов, рассказать тебе придётся". обратилась она уже к скитальцу, погрозив шутливо кулаком. Лавид достала из сумки золотисто-жёлтый минерал, сжала в ладонье, пристально посмотрев на Мокти. "Не выходит", раздосадованно сделала только одно ей понятное заключение. "Лаверия, ты-то что делаешь?" Кормилица поднялась, села, свесив ноги на пол. "Нам магистр минералогии говорил, что хризоберилл помогает понять язык птиц и животных, а у меня не получается. Дай сюда, протянул раскрытую ладонь скеталица. Лаверия протянула минерал камрану. Мужчина взял его, рассматривая в свете лучей от кристалла. Ваш магистр не говорил, что только хризоберилл мятного цвета таким свойством обладают. Не помню. Я, наверное, отвлеклась. В этот мгновение Лаверия вспомнила слова отца о прикладной науке, грустно посмотрела на кормилицу. Ой, ну и ладно. Вон, могти у тебя переводчиком будет. Кормилица прижала лавок к себе. Подумаешь, не велика потеря. А где можно взять мятный хрезаберил? Девушка заинтересованно смотрела на скитальца, который открывался ей с новой стороны. Есть места, куда бы я не хотел возвращаться. Но если найду, обещаю, я принесу его для тебя и твоих питомцев. А кто такие белые драконы? Лови под ползла гнёзду, протягивая руку малышу. Бо забавно натянул верхнюю губу, то ли скалясь, то ли приветствуя таким образом уловерию. Мокти горделиво задрал носик, радуясь, что ему удалось сохранить жизнь детёныша. Хочешь, я расскажу тебе легенду? Но я всегда думал, что отец рассказывал мне сказку Камран сел рядом с девушкой. Я ему вообще мало верил, а вот смотрю и думаю, а что если он во всём был прав? Леона расслабленно прилегла на подушку, наблюдая за тем, как подопечная увлечённо слушает рассказ скитальца. "Только лови, имей в виду, моя легенда может не понравиться тебе", протягивая руку к Мокте, мужчина ждал согласия, чтобы начать рассказ. "Других же историй про боу у нас нет, буду слушать твою". Девушка возмущенно взмахнула рукой, отгоняя от лица мошек. «А тут они всегда летают?» «Окно закроешь, их станет меньше. Они на свет слетаются». Девушка встала, закрыла окно, накрыла покрывалом уснувшие от усталости Леону.